Георг, я рад, что вы приняли приглашение и согласились посетить моё княжество. Тери Сильвер подал знак рукой, и служанка наполнила бокалы присутствующих вином. Давайте же выпьем за наше плодотворное и надеюсь длительное сотрудничество. Георг кивнул и пригубил рубиновый напиток. Мужчина прибыл в княжество Лисиц несколько часов назад. Альфа клана Тери Сильвер радушно встретил его и познакомил со своим старшим сыном Данором. и красавицей женой Катариной. Увидев красивую хрупкую миниатюрную женщину, Георг подумал о том, что Мария безумно похожа на свою мать, а вот огненно-рыжая шевелюра ей явно досталась от отца. После обмена любезностями мужчины удалились в кабинет, где ещё раз обсудив все условия взаимовыгодного сотрудничества, подписали окончательное соглашение. А после Тери пригласил Георгий немного погостить в княжестве, но мужчина отказался, сославшись на неотложные дела. Но чтобы не обидеть добродушного хозяина дома, был вынужден остаться на ужин. Где-то в глубине души он надеялся вновь увидеть Марию. Но к его удивлению, за столом она не присутствовала, и это его безумно огорчило. Можно подавать десерт, тихо сказала Катерина служанке, и девушка стала ловко убирать пустые тарелки со стола. А вскоре принесла большой торт засахаренные фрукты и прочие сладости. Но только служанка разлила по чашкам ароматный фруктовый чай, как в дом ворвался ураган по имени Мария, которая из холла, увидев отца через открытые двери столовой, радостно воскликнула: "Папочки, привет!" поздоровалась она. "Хм, тортик. Ой, я как раз проголодалась". Лисица ворвалась в комнату и замерла на пороге. "Мария," отец осуждающе посмотрел на дочь. У нас гости. Разве ты не заметила? Молодая женщина обвела взглядом присутствующих за столом и, увидев Георга, обоятельно улыбнулась. Привет. Не ожидала увидеть тебя в нашем доме. Недолго думая, она плюхнулась рядом с ним на стул. Как твои дела? А вы знакомы? Катерина удивлённо приподняла брови и переглянулась с мужем. О, это такая долгая история, махнула рукой Мария. Сейчас всё расскажу, только налью чаю. Не дождавшись, пока служанка подойдёт к ней, женщина встала и, протянув руку, попыталась достать заварочный чайник. Для удобства она облокотилась ладонью об стол. В какой-то момент она неловко повернулась и нечаянно смахнула чашку с горячим чаем на колени Георгу. Его болезненный вскрик: "Ай!" Её испуганный вздох: "Ох!" И звон разбившейся посуды раздались одновременно. Георгий, ошпаренный кипятком, резко вскочил, опрокидывая стул. Мария со словами: "Прости, я не хотела, прости!" кинулась вытирать салфеткой пятно на его брюках. Катерина в ужасе обхватила ладонями лицо, а Тери бросился к нему со обвинениями. "Прости, моя дочь. Она такая неловкая. Может, вызвать врача? Прости!" Георг, который отошёл от первого шока, оглядел испуганных людей в столовой и весело рассмеялся. Заправ из рук Марии салфетку он насмешливо сказал: "Прошлую нашу встречу ты меня поразила насмерть своей скоростной ездой. В этот раз решила обварить меня кипятком. Интересно, что случится в следующий раз?" Мария непринуждённо пожав плечами, немного обиженно ответила: Не вижу причин для твоего веселья. Ведь я же это сделала случайно. Не хватало, чтобы нашего дорогого гостя ты облила специально. Недовольно пробурчал Тери и, посмотрев на мужчину, поспешил добавить: "Вам, наверное, нужно переодеться". Посмотрев на одну из служанок, он приказал: "Проводи Георга в гостевую спальню". Молодая девушка кивнула и обратилась к нему: "Господин, пройдёмте за мной". Мужчина, попросив своих людей принести ему одежду из машины, отправился вместе со служанкой в одну из спален, а члены семьи Сильвер остались в столовой. Ты с ума сошла? прошептал Тери, едва гости вышли. Папа, я же случайно. А мне интересно, где ты успела познакомиться с Георгом? уточнила Катерина, прожигая взглядом дочь. Мария всегда отличалась своей непоседливостью и вспалмышностью. И с самого детства мудрялась находить неприятности на свой рыжий хвост. В своё время Теремич мечтал выдать её замуж и тщательно подбирая женихов, усердно занимался сватовством. Но все его попытки провалились, потому что свободолюбивой Марии ни один из предложенных кандидатов не пришёлся по душе. И после череды скандалов родители махнули рукой, решив, что свою судьбу дочь найдёт и без их вмешательства. Время шло, Мужчины появлялись в жизни лисицы и так же быстро исчезали, потому что никто не смог завоевать её непокорное сердце. "Да, и почему ты с ним разговариваешь как с приятелем? Даже я этого себе позволить не могу", поддержал жену лис. "Всё просто. Помнишь, ты отправил меня к рысим отвезти какие-то документы?" задала вопрос Мария, отрезая себе приличный кусок торта. Внимательно смотря на дочь, Тери кивнул. Ну вот, по дороге я встретила Георга, у которого сломалась машина, а его люди в технике совсем не разбираются. Он ехал в княжество Барсов, и я предложила его подвести. Так мы и познакомились. Сначала мы заехали к Берстегу, и мы отправили помощь к его машине. Ну а после до земель Барса я домчала Георга с ветерком. Тери схватился за голову. Его дочь обожала скорости, гоняла так, что перед ней робили многие мужчины. прокатившийся с марией один раз он сам больше никогда не садился в её машину повезло беда лаги что выжил усмехнулся данор поднимаясь отец у меня дела поэтому я должен уйти передай гёргу что я очень рад нашему знакомству и извини за меня после этого подсловав мать в щёку молодой человек удалился оставив марию одну под перекрёстным взглядом родителей первая не выдержала катерина Мне кажется, неправильно, что ты так фамильярно ведёшь себя с человеком старше себя. Мама, прекрати. Ты сама не хуже меня знаешь, что мне уже много лет. И Георг не намного меня старше относительно нашей продолжительности жизни. Да и потом, это только ваши с отцом предрассудки. Возраст единственный недостаток, который может исправить время. Ответить родители ей ничего не успели. Так как в комнату вошёл Георг, который обратился к хозяину дома. "Тери, спасибо вам за гостеприимство, но мне пора". "Как?" мужчина вскочил на ноги. "Мы же ещё чай не допили, ну куда же вы?" "А как же десерт?" пробормотала расстроенная Катерина. "Мне действительно пора. Впереди у меня длинная дорога. Спасибо за всё и жду вас у себя с ответным визитом". Георг пожал руку хозяину дома, кивнув его супруге и улыбнулся Марии. "Ты на меня точно не сердишься?" спросила она, смотря в тёплые карие глаза. "Точно," ответил он и подмигнул ей. Когда машина Георга скрылась из глаз, Мария как бы невольно заметила: "Хороший он. И не знаю почему, но от него исходит такая энергия уверенности и спокойствия. Это так завораживает." И развернувшись, не обращая внимания на удивлённые взгляды родителей, направилась в дом. Тери и Катерина Сильвер удивлённо переглянулись. Мне кажется, или Гиоркан на самом деле заинтеревал нашу вертиховостку? шёпотом спросил Лис у жены. Не знаю, задумчиво ответила она. Но нашей Марии именно такой мужчина и нужен, рядом с ним она с тепеницы выкинет всю дурь из головы. А возраст Не мне тебе рассказывать, что брак с оборотнем творит чудеса. Посмотрим, что будет дальше, — согласно кивнул Терри, и они с супругой вошли в дом.